Глава 17. Козыри в рукаве Финский залив Санкт-Петербург. Июль, ноябрь 1904 года. Впереди, из дымчатой пелены моросящего дождя, неторопливо выплывал покрытый хвойным лесом берег с характерным дебаркадером Бьоргской яхтенной станции. Рокот двух мощных моторов переведенных на малых оборотах на выхлоп в воду, почти стих. Матросы на палубе катера быстро и ловко прилаживали чехлы на опустевших пантографах бугельных торпедных аппаратов. Банщиков, услышав позади ляск задраек, обернулся, откинув капюшон дождевика. — Полный порядок, Михаил Лаврентич! — улыбаясь сообщил, втискиваясь в тесное ограждение командирской рубки «Луцкий». За все время выхода на всех режимах ничего подозрительного. Сальники, давление, температура. Только подшипник на правом валу меня немного смущает. Греется холера такая. Думаю, есть смысл заменить. На полном ходу выдали суммарно за 980 лошадок. Так что превышение на 10% к расчету. Как я и предполагал, Риот перестраховался. Будет премия, Борис Григорьевич, и не только вам. И не за эти полтора-два узла даже, а по совокупности содеянного. Только бы удалось без эксцессов эти движки и у нас здесь воспроизвести. Вы хоть себе отчет отдаете, господа, какое оружие сегодня получила Россия? Убойное, рассмеялся Луцкий. А по поводу двигателей не сомневайтесь. Сделаем. И не только таких. У нас в эскизах и расчетах уже кое-что и повеселее имеется, Да и по нефтяным очень интересные задумки. Перед совещанием у государя мы вам все покажем, Михаил Лаврентьевич. Приезжайте к нам в чертежную, хоть в эту субботу. Это просто сказка, а не котерок Жаль только, что их пока не полста, и они не в Артуре или во Владике. Не поворачивая головы, отозвался стоящий на руле лейтенант Плотто. И что вместо той покойной и престарелой баржи не было Микасы. Хотя, на мой взгляд, есть один серьезный момент при стрельбе, который нужно будет с командирами тщательно отрабатывать. Скорости мины катера сопоставимы, поэтому после стрельбы нужно на 7-10 секунд сбрасывать обороты, чтобы рыбки ушли вперед. 5 секунд мало, ну вы же сами все видели. Или наоборот, самый полный газ вырываемся вперед и резким поворотом уходим с их курса. Вот если со скобой, что предложили Крылов с Шуховым, мы действительно еще узлов пять добавим, то тогда этот способ атаки можно будет рассматривать в качестве основного. Обещают эту железку через неделю подготовить. Дайте срок, любезный мой Александр Васильевич, дайте срок. Научим людей. Были бы ктира, а минуты ловят все. Помните, как за двумя нашими движками Ильина в киль гоняли? До войны такое и во сне бы не приснилось. Да уж, согласен. Теперь же, когда мы с вами в таком бешеном темпе провели испытания головного, и все новинки, и от Бориса Григорьевича, и от Стефана Карловича, на нём себя прекрасно зарекомендовали, дело за производством. Конечно, в сравнении с этим, шахуасские газолинки, что у Безобразова на борту, сразу раритетом кажутся. Правда, если с головой их использовать, то и они японцам памятны будут. А кроме того... Моряки, что на них служат, к новым катерам быстрее адаптируются. — Кстати, Александр Васильевич, теперь вы согласны с моими июньскими доводами, что производство и доставку на Дальний Восток торпедных катеров будет возможно осуществить гораздо скорее, нежели подводных лодок? — Согласен-то я согласен, тем более, что и по размерности они много меньше тех же Дельфина, Касатки или Сама, но ну и вы согласитесь. Наличие во Владивостоке и Артуре подводных миноносцев существенно стеснило бы японцам возможности блокадных или набеговых операций. Вы ведь записку князя Трубецкого сами императору относили. Сам относил, и государь прочел ее очень внимательно, но здесь есть несколько «но». Первое, и с этим вы уже согласились во время нашего прошлого диспута у Крылова, Это то, что подлодка технически много сложнее любого катера. И даже если мы весной напрягли бы всех и вся, да еще и заказали бы несколько штук за границей, на театр войны наши подводные миноносцы попали бы к концу этого года, в лучшем случае. С учетом конструкционной сложности и, что греха таить, не только несовершенство их техники, но и отсутствие тактического опыта их применения, на сносную боевую подготовку субмарин нужно будет месяца 3-4 потратить. Минимум. Так что войдут они в строй уже к шапочному разбору. Или и вовсе после подписания мирного договора. Поскольку воевать еще год в планы наши не входит. Второе но. Наш первый морской приоритет сейчас с точки зрения использования Великого Сибирского пути это переброска каэлок. Решение давно принято особым совещанием и одобрено императором. Под них готовы корабли-носители, а также экипажи шлифуются на газолинках ТОФа. Добавочная лодочная затея нам график доставки катеров поломает. И серьезно. Я уж про приоритет номер два молчу. Про сокола разобранные. Но главное, Александр Васильевич, все же не это. Представьте, что мы перевезли во Владивосток два, три или даже еще больше подводных миноносцев. Представьте, что их командиры, проявив находчивость и героизм, атаковали и потопили японский, ну пусть крейсер, нет, даже пусть броненосец. И что мы в итоге получим? Победы в этой войне мы так и не добьемся, но мы получим такой результативной атакой из-под воды факт стратегического значения, а значит, что к следующей войне, где мы можем столкнуться с многократно превосходящим нас в линейных силах врагом, К войне, в которой асимметричный ответ будет нашим главным козырем, наш умный и дальновидный противник будет уже учитывать этот сегодняшний результат. Следовательно, подготовив все, что он только сможет придумать для борьбы с подводной угрозой, постарается этот козырь у нас вырвать, а нам оно надо. Кроме того, в свете технических особенностей их конструкций, очевидно, что сегодня подлодки можно рассматривать лишь как оборонительное оружие. Малы и мореходность, и дальность, и автономность, про обитаемость вообще молчу. Но это сегодня. То, что в самом недалеком будущем они превратятся в один из самых грозных наступательных типов боевых кораблей, у меня никаких сомнений нет. В этом можете не убеждать. Вы, как и я, с секретной запиской адмирала Руднева на этот счет ознакомлены. Как вы, не знаю, а я со всем там изложенным полностью согласен. Но для этого потребуются годы упорной работы, и главное, что предстоит сделать, это мощные аккумуляторы, электромоторы и тринклер-дизели. За полгода это, в принципе, нерешаемая задача. Каэлки же, верхом на крейсерах-добровольцах, можно доставить к самым защищенным объектам противника уже в эту зиму. Иными словами, использовать их в решающих наступательных операциях этой войны. Поэтому и нужны они нам сейчас позарез. Успеть бы только. Михаил Лаврентич, а хотите, я еще вас обрадую? Хочу, Борис Григорьевич. Я первую партию в 20 моторов отдам кораблестроителям для приемки уже на следующей неделе. У Ховальда она сейчас стоит на заводском прогоне. А еще 30 комплектов блоков из нашей литейки уже вышли здесь, в Питере, и сейчас в росточке. «Конечно, повозимся дольше, чем немцы. Я ожидаю отход в этой партии до четверти по браку». «Что? Это как? Когда же вы успели-то?» Я после первого выхода в море дал команду запускать серию. «Моторы хороши, я на слух уже понял. Но мы секретничали. А поршневые группы, гильзы и валы мы в Германии сразу на наши 30 комплектов заказали. На разных заводах. Втихую. На всякий случай». Уж извините, не люблю я все яйца в одну корзину складывать. Да и дубасов больно крут бывает, если что не по его. С третьей партии начиная, мы от немцев будем только кольца компрессии и вкладыши получать. Остальное все наше. Кстати, может все-таки расскажете нам, откуда разведчики притащили эту рецептуру присадок к стали, благодаря которой у нас почти нет отхода по поршням и гильзам цилиндров. Да и удельную мощность мы смогли смело повышать. И кто автор идеи форсировки за счет увеличения числа оборотов при уменьшении рабочего объема длины шатунов и плеча коленвала? Без этого, кстати, мы вес двигателя вдве с четвертью тонны никак бы не получили. Постойте, вы что, запустили производство движков еще до того, как на испытаниях тарантула подтвердилось, что форма корпуса хороша и что среда нам крылов все верно рассчитал? Ведь и торпедные аппараты живецкого на большом ходу не были отстреляны. Мы даже не уверены были, что арборит Костовича, что мы для обшивки использовали, выдержит на таких скоростях. Фанера же! Ни сталь, ни строевой лес. Ух, отчаянный вы человек, Борис Григорьевич. Кто не рискует, знаете ли, тот и шустого не пьет. Только вы не мне это говорите, а Нобелю. Он ведь свои деньги под это положил. Но как вам? 30 с хвостиком узлов на отходе и 27 в полном грузу, а? И кстати, не на пруду, а по барашкам. Я вот думаю, что по тихой-то воде мы и с торпедами на устойчивое глиссирование выйдем. Как думаете? Александр Васильевич, не уверен. Кабы еще лошадок в 10-150 на вал, точно бы вышли. А без торпед и половины топлива думаю, что и до 35 узлов разгонимся. Без волны, конечно. Мне 32 очень хорошо. Но господа, сейчас сойдём на берег, и для всех, кроме посвящённых, этой цифры вы не знаете. 25 и точка. А слова редан, глиссирование и прочую крыловскую терминологию вообще вычеркните из словарного запаса. По добру, по здорову Фон Модель шуток не понимает. О, как задрал этот скучный жандарм. Да понимаю я всё: режим, секретность, подписка, хоть поначалу и не по нутру было. Но какой же он скучный все-таки. Все обижаетесь, что он на все ваши международные митинги и прочие сборища энтузиастов по катерам и авто глаз положил? Напрасно. Вы же сами понимаете, что наши подлинные достижения сегодня уже нельзя никому из заграничных коллег просто так, тщеславия профессионального ради, демонстрировать. Нет, конечно, поезжайте, смотрите, но от нас только разрешенные модлем и, и же с ним образцы. Причем с грамотным легендированием. И вся гонка за рекордами только после серьезного обсуждения, что можно, а чего нельзя. Пусть кое-кто до поры считает себя впереди планеты всей. Жаль, что его Величество не приехал. Он очень хотел, но вы же сами с Эммануэлем Людвиговичем привезли позавчера из Дортмунда господина Рудольфа Дизеля. Вот ему с Нобелем на сегодня и назначено. Сначала государь хотел его в Бьорке принять и даже тарантула показать, но потом передумал. А вдруг все-таки немец не согласится? Хотя условия ему предложены будут царские. Согласится, я с ним предметно пообщался. И деловое положение его знаю. Похуже оно даже, чем было у Майбахов. По поводу прошлого напряга с Тринклером, то слава богу, что все столь аккуратно разрешилось. Не вмешайся его величество, так бы эта ругань дурная и тянулась. Зато теперь у нас все в одной обойме, и Майбахи и изюминка на торте, а Кертинг с Даймлером с носом. Ну, с Майбахами-то вы как-никак в друзьях, так что с ними особый случай. Кстати, Борис Григорьевич, давно хотел спросить, вы сами как считаете, мы правильно делаем, что немцев к нашим важнейшим разработкам допускаем? Ну, откровенно говоря, если бы мы по бензиновым моторам имели головы уровня Тринклера, то и надобности не было бы. Научим, конечно, но это со временем. А сейчас у нас его нет. Кроме того, получив себе этих умнейших инженеров, мы одновременно лишаем их Германии. Скорее всего, если у них здесь все сложится удачно, приживутся. Да и выбора у нас не было. Ходики-то тикают, Хотим вырваться вперед, значит нет смысла чваниться. Или потом будем себе втридорого покупать. А на мировой рынок нас не выпустят, только и всего. Все верно. И я также думаю. Тем паче, если вспомнить, например, кто в том же деле подводного плавания у нас в России достиг первых реальных подтвержденных успехов. Русский немец в третьем поколении Карл Шильдер и приехавший на заработки изобретатель Вильгельм Бауэр. А насчет моторов для будущих подводных миноносцев, наверное, вы опять правы, Михаил Лаврентич. Дизель машины на тяжелом горючем все-таки предпочтительнее. Я тут вчера с Бубновым целый вечер за его чертежами и подсчетами просидел. И он меня убедил окончательно. Бензиновые пары в замкнутом пространстве это чревато. Славно, что разобрались. Только зачем далеко за теориями ходить? Дельфина аварию мы же все помним. Кстати, Александр Васильевич, вот вам и еще одна причина отказа от переброски подводных миноносцев. Им сперва газолиновые движки на дизеля поменять надо. И еще раз повторюсь, дизеля и бензомоторы не смертельные конкуренты. У каждого из них есть специфические области, где именно они предпочтительнее. На скоростном катере, где отсеки без проблем вентилируются и нужны легкие и мощные двигатели, вот тут ваша с Майбахом епархия, Борис Григорьевич. А для подводников в самый раз моторы Тринклера дизеля. Да и топлива они несравненно меньше кушают что при требовании их солидной автономности весьма важно, согласитесь. Между прочим, вы уже сейчас можете прикидывать следующий заказ. В ноябре запустим дизеля для подлодок и тральных сторожевиков. Первая серия его минимум полста. По два на корабль, один ремонтный и пять для испытаний на надежность. Их же нижегородцы планируют на буксиры и толкачи ставить, а потребности большой Волги и Каспия в потенциале громадные. Про интерес ведомства князя Хилкова тоже в уме держим. Так что с Эммануэля Людвиговича, да и с вас, по стакану. Договорились. В субботу ждем вас в чертежной на Самсониевском, Рассмеялся Луцкий. У Густова Васильевича как раз День Ангела, а Эммануэль Людвигович, прознав об этом, накрывает. Он переживал, что Тринклер снова на него обиделся. Ну, что мы Рудольфа перетащили. Но, как мне показалось, Густав наш редкий молодец и умница. Понимает, что сегодня нужно личное ставить ниже общего, тем более государственного, так что... Кстати, я первый раз в жизни видел, чтобы баснословно богатый человек прилюдно извинялся перед простым инженером. Ну что ж, грешить так в хорошей компании, так что ли?» Улыбнулся Вадик, собиравшийся посидеть с моторно-нефтяной мафией братьев Нобель в узком теплом кругу уже как с месяц. «Нобель извинился перед Тринклером?» Удивляется он. Будешь тут извиняться, если царь повелит. Тут сам Менделеев перед Макаровым каялся. И, озорно подмигнув собеседнику, «Только тогда давайте мы уши моряков наших на посиделки пригласим. Полагаю, Александр Васильевич не откажется?» «Конечно, не откажется. Куда он от вас денется, господа?» Оба, стоп, Готовь носовой!» Подмигнул, оглянувшись, плотто и занялся швартовкой. «Добро!» А Крылова с Бубновым я завтра предупрежу. И Беклемишева с Горюновым тоже. Иногда всем не мешает расслабиться. Но все-таки вспомните, как вам не по душе была эта идея насчет дизелей для бубновских подлодок. Тогда, при нашей встрече под Пасху, жалко, что не поспорили. То-то бы вам сейчас отдуваться пришлось. Той встречи тех пирожков от супруги Дмитрия Ивановича я, Михаил Лаврентьевич, никогда не забуду. И насчет расслабиться это тоже правильно. Все-таки вам тоже хоть иногда, но отдыхать по-человечески надо. Первый духовный кризис от пребывания в новой шкуре, в новом для него старом времени, с кучей незнакомых правил, условностей и с новыми людьми вокруг, настиг Вадима в самой середине лета когда усталость начала властно брать свое, а эйфорическое возбуждение и азарт от неожиданного для него участия в большой игре слегка поутихли. Игра эта была не из тех, что являлись здесь смыслом прожигания жизни и миллионных состояний для ряда представителей государственной элиты, в кругу которой ему приходилось волей-неволей вращаться. В его игре не делались ставки или биржевые оферты на деньги или честь. На этом кону стояли судьбы не только нескольких иновремян, но и всей огромной имперской России, в этом до сих пор непривычном для него мире. В мире, где собственная роль поначалу представлялась Вадиму простой как табурет. Наладить связь между царем и его старшими товарищами, создать антибиотики, что, как выяснилось, не так уж и просто, с учетом местных технологий и обеспечить выживание пока еще не родившегося цесаревича Алексея, попутно не допуская к царской чете деятелей типа Распутина. Только вот Николай посчитал, что этого мало, и время понеслось вскачь. Минуло почти шесть месяцев, как они здесь, и уже очевидно, что первые ходы сделаны правильно. Да и предки тоже, как оказалось, вовсе не такие уж дураки как порой по наивности представлялось Вадику там, в начале 21 века. И эта война уже точно идет не так, как было у них. Результаты боев у Кадзимы и Элиотов тому свидетельство, И Петрович совершил таки свое чудо при Чемульпо. И Ухарец Василий, так по жизни оставшийся матером группером-волкодавом со своим если не мы, то кто, сподобившийся ни много, ни мало, а взять на абордаж броненосный крейсер. И жив Макаров и И до осады Артура японцам, как отсюда до Луны. И только со всем этим уже ничего нельзя поделать. Пути назад, домой нет. А бремя ежедневного участия в принятии государственных решений, за каждым из которых сохраненные или потерянные жизни, это теперь для него не краткий эпизод, не будоражащее адреналином приключения, не компьютерная аркада или стратежка. Это уже его работа. И еще... Тяжелая ноша ответственности не только за себя любимого или за коллег по миру, с кем вместе пришел сюда, за тех, кто не побоялся доверить ему, легкомысленному студенту, недоучке, столь важную миссию и сделавших тем самым возможным его появление в столичном Петербурге, встречу с Ольгой и вообще все это, что поначалу казалось неким фантастическим экшеном в стиле Янки при дворе короля Артура. У ответственности этой был иной масштаб и иное мерило. Это была жизнь. Новая, другая. С невесть откуда вдруг пришедшей настоящей любовью, добавившей ко всем волнениям тревогу уже не только за судьбу своей страны в целом или себя и товарищей в частности, но и персонально конкретно за судьбу любимой женщины, со всем ее непростым багажом, пунктом первым в длинном перечне которого стоял обожаемый ею братец, которого нелегкое угораздило оказаться русским царем. Да еще, извините за каламбур, да кучи, куча их проблемной родни, для многих представителей которой словосочетание «русский народ» проще было бы произносить единственным словом «холопы», и чье дремучее средневековье в головах и сделало неизбежным все три русских революции в его мире. Ей-богу, если бы в преданном оказались только ребенок, автокредит и ипотека, Жить было бы гораздо проще. В один из вечеров, когда они с Ольгой, покинув на пару часов всех, если не считать не слишком таящейся охраны, прогуливались по тенистым аллеям царскосельского парка, на Вадима вдруг накатило. Минуты отдыха, красота тихого летнего вечера и душевная теплота от близости к любимой расслабляли. И вдруг, прямо во время их неторопливой беседы о каких-то мелочах придворного этикета и смешных рассказов Ольги о формалисте Фредериксе, и совсем не смешных об альтернативных дворах ее матушки Марии Федоровны и тетки Михень, супруги великого князя Владимира Марии Павловны, внезапно, со всей своей очевидностью, надвинулась на него огромная и подавляющая, как мрачная грозовая туча, щемящая своей безысходностью чувство потери. Хотелось выть, ведь он так ничем не смог помочь отцу, И не сможет никогда, и уже никогда его не увидит. И никто и никогда в этом не поможет, даже любимая. Никогда. Это самое страшное слово. Господи, как тяжело. Зачем ты привел нас сюда? Да и ты ли? Может, бросить все и бежать, куда глаза глядят? Бежать без оглядки и ни о чем не думать? Никого не видеть и не слышать? Бежать до самого конца? Нет, конечно, это не выход, но... Он очнулся от того, что кто-то тряс его за руку, и с испуганным, дрожащим голосом Ольги постепенно возвращался мир и жизнь. — Вадик, милый мой, что такое? Что с тобой? Ты слышишь меня? Но тебе же лица нет. Что случилось? Что ты стоишь столбом? Или я что-то не то сказала? — Нет, Оленька, нет. Все хорошо. Только просто я вдруг подумал об отце. И что там? Как там? Господи, как же тяжко понимать, что уже ничего не сможешь изменить. Понимаю. Прости, мой хороший, прости. Да что ты, Оленька, тебе-то себя за что винить? Просто я, мы, мы все есть, от твоего, вашего мира, получается, что нет? Так ведь, Вадюша, да? Я не знаю, но от этого не легче. Но ведь он все знает, и не просто так вас сюда послал. Оля, а ты уверена, что это был промысел Всевышнего? А может быть, как раз наоборот? Вадим! Не смей этого говорить! Не смей, прошу тебя! Я знаю, что то, что ты подумал, это не так. Знаю и верю. Никогда даже не думай. Даже никогда очень тебя прошу. И смотри, кто-то сюда торопится. Наверное, по твою душу. Возможно, и так, дорогая. Прости меня ради бога, а то вылил на тебя сдуру все свои переживания за чем-то. За тем, что я тебя всегда пойму и поддержу, потому что люблю и верю. Ты ведь нас не бросишь, нет? Не сбежишь? Не исчезнешь вдруг, как появился? Оленька, господи, как тебе в голову только такое пришло? Не знаю, показалось. Наверное, просто очень боюсь тебя потерять. Подошедший к ним офицер дворцовой полиции... Вежливо извинившись за беспокойство, сообщил, что прибыл фельдъегерь с почтой из Дальнего Востока, а поскольку на письме на имя Банщикова имеется приписка «вручить немедленно», генерал Гесса приказал его разыскать. С этими словами он протянул Вадиму конверт со знакомой размашистой подписью Руднева под адресом. И откозыряв, удалился. «Читай, Вадюш, я не буду мешать. Пройдусь немного до пруда, а потом и ты догонишь хорошо». Спасибо, Оленька, я быстро. Видимо, там у них что-то действительно экстраординарное произошло. Петрович раньше мне таких сопроводиловок не навешивал. В письме была одна фраза. У меня стармех Фридлендер, остальное пока телеграфом.